2854 год от Великого Исхода, 23-й день месяца Сирены. Арция Мунт. Замок Святого Духа почитался местом гиблым и страшным, куда более страшным, чем речной дворец, в котором принял смерть неизложенный супруг королевой гортензии. Если несчастного мужелосца и прикончили, то сделали это люди. Это было понятно, а значит, не так уж и страшно. Даже тень незадачливого короля, уныло бродившая по галереям дворца в канун дня мученика Фернана, никого особо не пугала. Правду сказать, видел ее мало кто. Разговоры ходили, но многие полагали их бреднями, подвыпивших стражников и их веселых подружек. Нет, речной замок, если и был опасен, то только для тех, кто перешел дорогу королю или самим королям. Другое дело антонианцы и синяки. Конечно, варцы они не забрали такой власти, как в той же Мирии, но нужно было быть очень смелым, чтобы пойти им наперекор. Жители Мунта с плохо скрываемым страхом косились на мрачную громаду замка, которую не делал веселее даже золотистый канский известняк, пошедший на облицовку стен. Девять башен были увенчаны стрелами, десятая, обвалившаяся в незапамятные времена, казалась уродливым пнем. Ее несколько раз пытались восстановить, но она упрямо падала, едва только рабочие начинали устанавливать стрелу. После четвертого обвала предстоятель ордена приказал оставить попытки и из какого-то извращенного фатализма повелел переделать нижние этажи под епископские покои, что и было исполнено. Вопреки ходившим по мунту слухам, внутренности замка отнюдь не казались страшными. Чистые, безликие помещения – квадратные мощенные плитами дворы узкие переходы освещенные масляными светильниками ничего особенного что до комнат его преподобия то покойный доминик любил уют и оляповатую роскошь и ларион же предпочел чтоб его апартаменты не выбивались из общего ряда замковых помещений опрятно просторно и серо Однако начинать с переделки собственных покоев новый епископ не хотел, равно как и жить среди изображений юных мучениц, весьма смахивающих на куртизанок, и вычурных бронзовых светильников. Иларион устроился в бывших комнатах секретаря Доминика, и только недвусмысленно выраженное недовольство Ареста заставило Илариона взяться за переделки, оказавшиеся куда более монументальными, чем предполагалось в начале Пришлось отдирать резные панели карбузского дубца, снимать бархатные и парчевые драпировки и шпалеры, на которых языческие воины в странных доспеках, защищающих явно не те части тела, с вожделением сдирали одежды с явно ничего не имеющих против дев. Вытканные распутницы были приговорены к сожжению на замковом дворе. Когда же их убрали, взору Илариона предстала оштукатуренная стена» по которой измелись трещины от костылей, на которых висели непотребное изображение. Оставалось решить, чем их заменить. Другими шпалерами, простым серым ковром без узора или же просто оштукатурить стену. Илларион задумчиво провел рукой вдоль змеящейся трещины и внезапно большой кусок штукатурки отпал. Окна комнаты выходили на запад, и ласковые вечерние лучи неожиданно выхватили огромный глаз – светло и строго глянувший в душу епископа. Илларион застыл, как громом пораженный, а затем дрожащими руками бросился расчищать проступившие за Куски штукатурки и суходранка словно только и мечтали, чтобы осыпаться. Не прошло и полутора ор, как его преподобие, замерев от благоговейного восторга, стоял пред суровым мужским ликом. Это был «Костигатор-судья», строгий и неумолимый, скорбящий по тому, кому вынесен приговор, но уверенный в своей правоте. Изображение было слишком велико для этой комнаты, к тому же явно было неполным, и Илларион догадался, что некогда это помещение являлось частью храма и лишь затем было приспособлено под земные нужды ордена. и Еще его преподобие понял, что должен восстановить святыню и сделать ее доступной для всех. Он переедет в другое здание – Ибо не гоже смертному жить в храме, тем более в таком. Но сколько же лет этой фреске? Наверняка она была написана задолго до анхеля, а краски даже не потускнели».